Глава пятая Я стоял у окна и смотрел на Кремль. Это был один из редких моментов того этапа в моей жизни, который начался сразу после смерти отца, когда я мог позволить себе вот так постоять, ничего не делая, ничего не принимая и никуда не несясь галопом, причем часто одвуконь. Когда я почти шесть с половиной лет назад появился в этом мире, то, постаравшись максимально припомнить все, что знал об этом времени, составил для себя некий перспективный план действий на ближайшие несколько лет. Как выяснилось, помнил я мало и почти все неверно. Следствием этого стало то, что составленный когда-то план все время приходилось корректировать, править, переделывать а также то, что я практически все время пребывал в жесточайшем цейтноте с момента смерти отца, только обострившимся. Когда-то я... Наивный рассчитал, что отец даст мне срок где-то до 7115 года, все это время таща на себе оборону, сбор налогов и податей, отношения с иноземными государствами, текущее государственное управление, дрязги с боярами и всю остальную дребедень, каковая и составляет основное занятие любого правителя, любого государства в любые времена». Скажете, в двадцать веке нет, бояр? Вот, смеемся вместе, не правда ли? Однако отец умер раньше, и все мои планы полетели вверх тормашками. Разобравшись с самозванцем, я вернулся в Москву и, скинув с шеи торжества по поводу венчания на царство, полокоть в лес в расследование боярской измены. Ибо в палатке самозванца и гусарского ротмистра куда Митрофан со своими людьми также влез по недосмотру, сыгравший пьяных и перевернув там все вверх дном, и откуда был вышвырнут ротмистром и его гусарами крепкими тумаками, но зато с добычей, обнаружилось немало интересного. И, вернувшись в Москву, Митрофан принялся за дело. За неделю было взято в узы около сотни человек из ближней боярской челяди — шуйских, шереметьево, Романова и еще около полутора десятков думных бояр и почти полсотни бояр уездных. Челядинов брали тихо, кого подпаивали, а затем заботливые собутыльники уводили его в неизвестном направлении. Кто-то незаметно получал кистенем по затылку, После чего столь же заботливые прохожие, громогласно крича «Мужу плохо, муж духа лишился», клали его на так удачно подвернувшуюся под воду и увозили к лекарю. А кто просто уходил вечером со двора, а утром туда уже не возвращался. Само следствие вел дядька Семен. Он уже в делах такого рода собаку съел. А Митрофан торчал рядом и учился. В том числе, правда, и на ошибках. А вообще, именно в этот момент я оценил устроенную мной школу, так сказать, секретной службы. Всего полгода обучения, а какой резкий рывок в профессионализме. Может быть, дело было еще и в том, что вновь полученные знания легли, так сказать, на старые дрожжи, то есть на достаточно большой практический опыт. Возможно, возможно. И этот вывод заставил меня предпринять еще один шаг на время, отвлекшись от расследования. Тем более, что оно и так велось неплохо без моего участия. За время голода у меня в Белкино скопилось где-то около девяти слишком сотен мастеров разных специальностей, в основном гончаров, кузнецов, лекарей и строителей разного рода, от каменщиков до плотников. Но и других также было изрядно. Скажем, тех же ювелиров прибрело аж семь человек, а были еще и кожевенники, и столеры, и скорняки, и даже один стеклодув. Каковая профессия в эти времена на Руси еще была, прямо скажем, экзотической. И когда я в очередной раз вынырнул из того омута дел, в который ухнул, заняв место отца, и выбрался на неделю в Белкинскую вотчину, то учредил там еще один обучающий курс, как раз для мастеров. Предметов там было всего пять — письмо, цифер латинский язык и еще один иностранный, а также то, что можно было бы назвать «секреты мастерства», преподаваемые по принципу обмена опытом. Причем мастера были разбиты на классы по 10-12 человек, как и в царской школе, и для каждой группы иностранный был свой — голландский, немецкий, итальянский, английский, французский, шведский, персиянский и даже чешский. Но ну, нашелся один чех среди изрядно уменьшившегося пула московских иноземцев, чем я и воспользовался. В принципе, задумался я о чем-то подобном уже давно, но никаких действий в этом направлении так и не предпринял. В первую очередь потому, что ресурсов для ее воплощения в жизнь практически не было. В последний год батюшка сделался шибко прижимистым и деньги на мои, как он это называл, «забавы», выделял мало и с натугой. «Слава Богу, все мои нововведения», а также наполнение вотчины даточными людишками практически ушестерили получаемый с доход, а то была бы совсем труба. К тому же проблема была и с преподавателями, ибо те, что имелись, были до предела загружены, а других взять было неоткуда. Тех немногочисленных иностранцев, что остались в России после моего пророчества, отец держал при себе, и ценил их на вес золота. А затем, когда я занял место отца и вроде как получил доступ ко всем имеющимся в стране ресурсам, на меня столько всего навалилось, что просто было не до этого. Сейчас же я волевым решением мобилизовал учителей отовсюду, куда смог дотянуться, начиная от отряда наемников под командованием отцова-любимца капитана Якова Маржарета и немецкой слободы, и заканчивая монастырями, положил им более чем щедрое жалование и отправил в Белкина. Заодно замотивировав их учеников угрозой еженедельной субботней порки, механизм, который был давно отработан в царской школе. Все группы специалистов были разделены на две половины. И пока с одной половиной проводились занятия, вторая работала, а после обеда они менялись. Поэтому один преподаватель при условии проведения 10 уроков в день имел возможность охватить сразу 100-110 человек, то есть 10 классов. «Ох, и стонали они у меня от такой нагрузочки!» Впрочем, их ученики стонали не меньше, ибо в процесс проверки знаний по четырем неспециальным предметам были включены отроки старших потоков царской школы, принцип «обучая, обучайся в действии», так что по субботам розги на конюшнях так и летали. Если уж быть до конца откровенным... Эта задумка являлась всего лишь частью, хотя и очень важной, моей более обширной программы, так сказать, по переформатированию всего моего бизнеса, то есть государства под названием «Россия». Так, например, наряду с продолжением политики моего отца по приглашению в страну иноземных мастеров и специалистов, у меня было и свое тщательно лелеемое детище которое можно было бы назвать «большой европейской стажировкой». Не столько даже потому, что Европа изрядно опережала мою страну по уровню развития технологий, сколько исходя из неких, так сказать, предельных оснований. Выбора пути, грубо говоря. Потому как по зрелом размышлениям я пришел к выводу, что никакого иного шанса у России кроме как включения, так сказать, в большую европейскую цивилизацию, не было. Уж простят меня за это все наши доморощенные самостейники. Они простят, да и хрен с ними. И вот почему? По моему глубокому убеждению, ключевыми моментами и успешного развития государства, и высокого уровня жизни его населения являются два параметра. Эффективность системы управления, и уровень развития технологий. Все остальное, государственный строй, форма правления, наличие или отсутствие природных ископаемых, вторично. Самая развитая и самая богатая по среднедушевому доходу страна нынешнего XVII века, Нидерланды, вообще практически не имеет запасов природных ископаемых. Даже банальную землю под сельское хозяйство они и то вынуждены отвоевывать у моря с помощью дамп, Уж мне-то мои голландцы о сем немало порассказали. Причем в моем времени ничего не изменилось. Технологически впереди опять же крайне скудно обеспеченные ресурсами японцы. А наивысший уровень жизни в моем времени имели именно монархические страны как монархо-демократические, где монархия считалась как бы декорацией, почему я так выделяю считалось отдельный разговор, те же Голландия, Дания, Норвегия, Швеция, Япония и многие другие, так и вполне авторитарные, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бруней и, и же с ними. Так вот, все доступные мне для осмысления истории доказано, что наиболее успешными являются те социумы, которые включены в некую международную систему развития и обмена этими самыми управленческими и производственными технологиями. Я вот думаю, что если бы сюда свалился не я, а некий специально подготовленный, то есть с ворохом информации, всякими справочниками по технологиям производства стали, сплавов, машин и механизмов, точными географическими координатами месторождений золота, серебра, железных руд и залежей цветных металлов и всем таким прочим, но вполне обычный человек. Пусть он был бы очень умный и образованный, но без моего опыта за который в самом деле заплачены и кровью, а уж сколько потом и бессонными ночами? Без моих не только природных, иначе хрен бы мне удалось даже начать раскручиваться в качестве предпринимателя, но и развитых множеством, уж можете мне поверить, очень дорогостоящих преподавателей способностей к аналитике. И да простит меня Бог за хвастовство уже въевшейся в кости и кожу привычки к перспективному планированию и учету не только всех косвенных, но еще и весьма отдаленных последствий. И даже, что, по моему мнению, главное, сумел бы здесь всем этим воспользоваться, что далеко не факт, запросто могли объявить колдуном, да и сжечь ко всем чертям, либо еще как избавились бы то вышло бы только хуже, чем в нашей обычной истории. Да, вероятно, сначала страна совершила бы мощный рывок, но, к сожалению, лишь на время. Прошло бы лет тридцать, и технологии расползлись бы, и все снова выровнялось бы. Конечно, можно было бы попытаться обеспечить максимальную секретность, а технологии распространять лишь на штыках. Но это лишь усугубило бы ситуацию, потому как в этом случае удалось бы обеспечить технологическое доминирование лишь не намного дольше, но ну, максимум лет на сто. Затем технологии все равно бы расползлись.